Боюсь, что это так, отозвался маленький робот и неожиданно озорно подмигнул Джефу. Норби, сказал Джеф, ты мне друг тоже, и я хочу, чтобы ты оставался таким, как есть. Пусть даже у нас с тобой будет вечная путаница. Конец книги. Джанет и Айзек Азимов. Норби, маг и волшебник. Издательство Эксмо Пресс. 1999 год. Читала Лора Луганская.